Малые небесные тела. В 1801 году итальянский астроном Джузеппе Пиаци обнаружил на небосводе небесное тело, похожее на звезду. Оно было названо астероидом, что означает «звездоподобный». На сегодняшний день известно уже около 5000 астероидов, всем им даются порядковые номера – И плюс к этому имена художников, писателей, актеров, общественных деятелей. Например, астероид Юрия Никулина или Андрея Миронова. Размер самого большого астероида, Цереры, около тысячи километров. Это больше, чем расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга. Хотя часть астероидов находится в кольце, некоторые имеют стационарную орбиту, как Харон находящийся между Плутоном и Нептуном, а другие бродят по Солнечной системе, и потому существует опасность того, что какой-нибудь бродячий астероид может упасть на нашу Землю. Это привело бы к ужасной катастрофе, потому ученые разрабатывают способы защиты Земли от такой опасности. Происхождение астероидов до конца не выяснено. Но существует древнегреческая легенда о сыне Гелиуса, Солнца, который решил прокатиться на солнечной колеснице своего отца и разбился, не сумев удержать ее. Звали его Фаэтон. Возможно, астероиды были когда-то одной планетой или всего лишь остатками строительного материала, из которого создавалась наша Солнечная система. Самые большие астероиды это Церера, Паллада, Веста, Юнона, Амур и Кар.